Сергей Вишневский. История Кривого Билда. Книга вторая. Перки, Кач, Ректификат. Сознание приходило неохотно, толчками. Сначала по векам мознул луч света, затем стало немного подташнивать. И только после этого в голове начали взрываться петарды. Одна за другой. Боль заставила старика открыть рот и издать сиплый стон. Что вам, членистоногими, родиться!» Просипел старик и открыл глаза. Первое, что он смог разглядеть, сложный резной рисунок по дереву на деталях паланкина. От обилия света глаза закрываются, и профессор жмурится. Руки пытаются потереть глаза, но не сразу находят голову. Одновременно с этим приходит понимание,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 Ярким представителем таких спорных решений интерьера был огромный из чистого золота. Саркофаг на манер древнего Египта. «Где я?» — сиплым голосом произносит старик. Он еще раз обводит мутным взглядом комнату и замещает небольшой графин на столике. Профессор медленно и осторожно садится, боясь спугнуть удачу, а затем встает на ноги. Шаг второй, и профессор падает лесом в зеленый ковер. При ближайшем рассмотрении оказывается, что это не зеленый ковер, а коротко подстриженная трава. «С оптической протирки так не вставляет», — шепчет профессор, разглядывая травинки перед носом. По богатому опыту, зная, что достичь цели можно не только на ногах, но и на четвереньках, профессор ползет к заветному графину. Через несколько секунд живительная влага оказывается в трясущихся руках и немедленно отправляется в рот. Профессор пьет прохладную жидкость жадно, огромными глотками. От того, что он слишком сильно наклоняет графин, по губам и лицу бегут струйки, собираются на подбородке и капают прямо на траву. Когда графин опустел, профессор завалился на спину и, блаженно улыбаясь, установился в потолок. «Внимание! Эффект адской похмелья снят. Эффект общая двигательная дегенерация снят. Эффект, чтобы я еще раз так пил, укорочен на два часа». Профессор не обратил внимания на системки и просто улыбался. Тошнота и головокружение медленно отступали назад, и стало немного легче. Взгляд снова прошелся по комнате, и мысль о том, что он не в своей тарелке, хорошенько обосновалась в голове. «Надо валить», — произнес он и взглядом начал искать выход. На периферии зрения давно и нудно моргала иконка системных сообщений, но было не до нее. Вторая попытка встать и идти была осуществлена через три минуты и увенчалась частичным успехом. Профессор относительно прямо и устойчиво дошел до огромных трехметровых дверей с позолоченными ручками. С мыслью о весе он надавил на одну из них плечом, но та открылась без малейшего усилия. Профессор, не ожидавший такой подлости от массивной двери, тут же вновь воткнулся лицом в пол. «Твою ж налево!» — пробормотал старичок и в очередной раз принялся подниматься. «Доброе утро!» — послышался угодливый мужской голос справа. Профессор поднял голову. И увидел мужчину, стоящего рядом в черном классическом костюме и белой рубашке, с аккуратной короткой стрижкой и тонкими усиками. Доброе, произнес профессор, стоя на четвереньках. Он принялся подниматься, перебирая руками по дверце. На физиономии незнакомца он обратил внимание только после того, как смог привести себя в вертикальное состояние. На лице лощенного мужчины четко читалась скука, недовольство и что-то похожее на снисходительность. Я тут Профессор умолк на полуслове и отпустил дверную ручку, которую держал, чтобы не упасть, и выпрямился. «Я немного заблудился. Может, вы покажете мне выход?» Тут его снова повело, и он опять ухватился за ручку. «Выход из личных покоев, выход во внутренний двор, выход во внешний двор, черный выход, потайной выход, вам какой?» Профессор нахмурился и заплетающимся языком пробормотал. Ближайший, пожалуйста. Дворецкий коротко кивнул и отправился в левый коридор, а профессор начал пробираться вдоль стен, вслед за ним. Уже на втором повороте профессор, державшийся за стену, обратил внимание на отражение в зеркале и обнаружил надпись у себя на лбу. Иди в лабораторию, Мизев. П -п Простите! Обратился он к терпеливо ожидающему его дворецкому. А, лаборатория. Нам не по пути? Дворецкий медлил с ответом и смотрел на него, изыгнув одну бровь. «Дело в том, что я кое-что обнаружил», — попытался объяснить проф и указал пальцем на лоб. «За следующим поворотом направо». «Спасибо», — кивнул профессор и отправился по указанному маршруту. Лаборатория казалась недалеко, и на подходе к ней нос уловил запах перегара, дыма, браги и еще чего-то незнакомого. Дверь, из-под которой выскакивали лучики зеленого света, была обита железом и украшена табличкой с черепом и костями. Профессор с сомнением оглянулся и обнаружил, что за его спиной стоит тот самый мужчина в черном костюме. «Это... тот?» — с опаской спросил старик, указывая на дверь. «Совершенно верно». Проф аккуратно толкнул дверь и просунул голову вовнутрь. Его взгляду предстала огромная комната посередине которой оказалось нагромождение каких-то котелков, змеевиков, колбочек и стеклянных трубочек. С левого края этого нагромождения торчал массивный кран с вентилем, из которого струилась прозрачная жидкость. Эта жидкость стекала подставленная подставленное ведерко. Рядом с вентилем на табуретках сидел огромный, закованный в устрашающего вида броню, рогатый демон и невысокий мужчина в дешевой одежде социала, животом и густыми усами. «Хорош!» Буркнул мужчина и пихнул локтем демона. Демон кивнул и взял наполненное ведро в лапу. «Дай черпану, чтоб все ведро загробастал!» Тут же засуетился мужчина и зачерпнул кружкой содержимое ведерка. «Ну, давай, по-вашему!» Демон кивнул и плюнул в кружку мужчине себе. Из кружки поднялся столб пара, озаривший комнату зеленым светом. «Будем!» — произнес демон, чокнулся ведерком с мужчиной и опрокинул в себя содержимое. «Входим!» Кивнулся в бутыльник и повторил за демоном. После этого в комнате потускнело, а вот мужчина засветился ярким кислотно-зеленым цветом, причем так ярко, что у профа появилась лезь в глазах и выступили слезы. Не успел профессор убрать голову, как услышал голос мужчины. О, Лева! Лева, иди сюда! Мы тут такую штуку придумали! Профессор резко отпрянул от двери и огромными блюдцами уставился на сопровождающего. Там этот. Профессор изобразил рога у демона. «Великий демон локации адского пекла», — пояснил провожатый. «А второй?» «Великий жрец ордена второго пришествия Булгакова». <связывая> «Какого ордена?» — спросил профессор, при этом нервно хохотнув. «Второго пришествия Булгакова», — медленно и почти по буквам повторил дворецкий. Тут мысли профессора заметались. Первое, что он сделал, — это постарался разглядеть ник над головой провожатого. Но, кроме загадочной надписи «Модель для борьбы с похмельной амнезией», «Напыщенный хрен один», ничего увидеть не получилось. В панике проф. открыл карту и обнаружил, что он находится в локации оплот Ордена Второе пришествие Булгакова. Последний хмель пулей покинул голову и, схватившийся за остатки волос речок осел на пол. «Спокойно! Только спокойно! Надо все вспомнить!» Он принялся массировать виски и бормотать себе под нос. Надо вспомнить, надо вспомнить. Нас же просто секта была. Твою ж мать! Вспомнил таверна «Седьмое небо»! Глава первая. Саша и Элибарда. Таверна «Седьмое небо». В углу пустой таверны находилась неприметная дверь, которая вела в специальную приватную комнатушку, где располагался большой стол и скамьи. Подобные комнаты использовали для переговоров, так как они были полностью защищены от прослушивания. Цены, даже за такую спартанскую обстановку, были выше самых смелых ожиданий. Компания в комнате была довольно разношерстной. Один из них был одет в явно потасканную и уже не раз ремонтированную кольчугу. Поверх нее был одет обшарпанный и местами мятый нагрудник. Оружие при нем было не видно. Над головой персонажа висел ник Холли Паладин. Второй член команды – обворожительная фея. Обтягивающий костюм, осиная талия, длинные прямые ножки. Помимо неземной красоты и потрясающих форм, за спиной красовалась парочка полупрозрачных крыльев. Но привлекательный внешний вид разбавляли несколько странных деталей. Первое – грубый, черный, выполненный в готическом стиле медальон Инквизиции. Рисунок на медальоне больше напоминал пионерский костер и кадила над ним. Вторая. На поясе висела обугленное, потертая, явно не декоративное боевое кадила. Ну и третья. Самая странная деталь. Ник над головой. Роман. Следующим был старик, лет 70 на вид. На его сухом от старости теле висела мантия голубого цвета, без извишеств и украшений. Лысая голова и глубокие морщины. Обычный старик, но живой взгляд и блеск в глазах давали понять, что этот старикашка еще может дать всем прикурить. никуда у данного персонажа был подстать. профессор Преображенский. Последние два персонажа были самыми колоритными в компании. Эта парочка являлась неразлучными друзьями. Первый тролль Григорий, ростом под 3 метра. Одет он был в штаны и жилетку из очень толстой и грубой кожи. Его спутник, Енот Сева, носил черные ползунки, распашонку и чепчик, что придавало ему очень забавный вид. Вся компания сиделась угрюмыми лицами, только Гриша с довольным видом уплетал гречневую кашу с грибами и луком, черпаком из огромного чугунного чана, вместо тарелки. Профессор! попросительно произнес Роман, взглянув на старичка, что вы решили? Я в деле! твердо произнес старик, водя по столу пустой рюмкой. «Гриша! Сева!» — обратился он к странной парочке. «А? А? Я как все!» — пожал плечами Гриша и уставился на Севу. Енот где-то нашел ведро и поставил его на скамью, чтобы его было видно. Он уселся в любимой позе, на кортах. «Базар-вокзал!» — заявил енот и кивнул на Гришу. «Мы оба подписываемся!» «Саша!» — обратилась фея к воину. «Я же тебе говорил, я их сделаю!» — самоуверенно заявил воин. «Тогда слушайте меня внимательно. У нас очень мало времени, но мы успеем, если каждый выложится на максимум». Роман обвел взглядом команду и начал нарезать задачи. «Сева, тебе в кратчайшие сроки надо получить достижение призрак и открыть скрытность уровня тень. Знаешь, что это такое?» «Слышал?» — кивнул енот. «Без этого тебя самый убогий жрец на турнире заметит. Второе. Ачивка осеннего листа». «Не делай такие глаза, я потом все объясню». Роман перевел взгляд на Григория. «Прекрати на секунду есть и послушай меня внимательно. Тебе надо взять ачивку несокрушимой. После ее получения тебе откроется внеклассовый навык каменная воля. С ним у тебя будет шанс пережить первые атаки на турнире. Иначе тебе не протянуть и двадцати секунд, а за тобой и мы ляжем». «Несокрушимого дадут, если ты удержишься на ногах после мощнейшего удара. Сила удара рассчитывается, исходя из твоего уровня, характеристик, навыков и массы. Удар рассчитан так, чтобы тебя опрокинуть, но он не тестировался на А+. Если хорошо подготовиться и все просчитать, то, я уверен, ты его возьмешь». Роман повернулся к старичку. Проф, с вами у нас большая загостка. Вам нужно максимально вкачать навыки лечения и бафа. Роман поднял ладони и сразу добавил. Я понимаю, что вы первый в списке континента по качеству бафа третьего ранга. Но нужно понимать, что третий ранг – это для обывателей. На турнире и с пятым делать-то нечего. Идеален вариант с седьмым рангом. Но можно попытаться выехать и с шестым. Помимо бафов, Хил минимум в пятый ранг и обязательные скиллы на быстрое лечение калечащих ран, вплоть до экстренного отращивания конечностей». Роман потер лоб и взглянул на профессора извиняющимся тоном. «Прости, проф, я понятия не имею, где тебе так быстро поднять навыки. У клановых хилов на это уходит около года». «Война!» – коротко буркнул старик. «Что?» «Мне нужна война!» Две секунды длилась напряженная умственная деятельность команды. «А ведь это мысль! Бесплатный хил и баф во время гильдейских войн!» — вмешался Александр. «Это же можно нон-стоп бафать и хилить сутками напролет! В Мальте даже во Всемирный День Мира некоторые гильдии умудрялись по-тихому резать друг друга!» «Наемный хил за копейки не поверят!» — сморщился Роман. «Ты хоть цену себе держи, а то за бутылку оптической это несерьезно!» Профессор кивнул в знак согласия. «А я?» — напомнил о себе Александр. «Мне-то что качать?» «А с тобой мы сейчас пойдем на арену. Я кое-что тебе покажу», — хмыкнув, ответил Роман. «Э, «Погодите», — воскликнул Сева. «А как с доспехом быть?» «Ты про что?» — нахмурился Роман. «Я про Гришу. Ты про несокрушимого говорил. А как он его брать будет в кожаном доспехе?» Команда переглянулась. «Его ведь за сокрушительный удар дают?» — уточнил Сева. Значит, сначала надо будет купить. Почесвая он произнес проф. Не имеет смысла. Пока он возьмет несокрушимого, доспех в ноль размотает. Поэтому, предлагая взять любую подходящую на него бронь, исключительно для взятия перки, дорогую брать не имеет смысла. Он великан, напомнил Саша. Броня в любом случае будет недешевой. Тогда так. Рома залез в инвентарь и достал небольшой мешочек, который звякнул металлом, когда он положил его на стол. «Я могу выделить на доспех несколько сотен золотых. Кто еще может выделить Грише на временку? На столе звякнуло еще пару мешочков. «Думал на неделю бордель оккупировать, но если надо...» Со вздохом произнес профессор. «Больше не могу. Дома совсем тяжко с бюджетом», — пожал плечами Саша. «Недавно вывел в реал...» Сева тем временем собрал мешочки и принялся пересчитывать их содержимое. «Саша, четыре золота, проф — сто семьдесят, Рома — двести тридцать восемь». «Мало, но хоть так. Пошарим на ПК, может, что-то бутное выбьем», — произнес Сева из греб монеток к себе в инвентарь. «Так, с доспехом разобрались. Когда пойдете непосредственно брать, отпишитесь всем, кто сможет, еще скинет». А вот нам с тобой, Саша, надо на арену! Со вздохом произнес Рома. Арена Глиденбурга. Мне бить эту деревяшку? недоумевающе поинтересовался Александр. Он стоял в центре арены, а напротив него был самый обычный манекен из дерева. Для остроты и ощущений вместо головы у него было ведро. Манекен никуда не убежит пояснил Рома и кивнул на деревянного истукана. «Давай! Один удар с максимальной силой!» Саша вздохнул и достал из инвентаря алибарду. Перехватил поудобнее, он сделал несколько шагов к манекену и нанес рубящий удар со всей силы. Лезвие попало в район плеча и откололо добрую треть от чурки обозначающую туловище противника. Манекен тут же исчез, а спустя пару секунд рядом с ним появился новый. «Ну и?» — пожал плечами Александр, обернувшись к Роме. «Теперь смотри. Рома достал какой-то свиток и активировал заклинание, отчего деревянный манекен приобрел темно-серый цвет. «Это был свиток каменной кожи, хорошего качества. Попробуй еще раз». Александр присмотрелся к манекену и заметил, что деревянные детали действительно приобрели цвет и текстуру камня. Александр сделал несколько шагов назад, перехватил алебарду и снова атаковал своим фирменным ударом сверху. В этот раз лезвие застряло, едва войдя в чурку. «Черт!» выруглся Александр, потирая после удара руки. «По рукам отдало!» «Словно по камню глухому треснул!» «Это довольно распространенное заклинание у друидов. Серьезно снижает урон». Рома взглянул на вздумчивое лицо Александра и хмыкнул. «А ведь это цветочки!» «На турнире будут сумасшедшие бафы и заклинания высшего порядка!» «Ты своей элибардой не то что не убьешь!» «Ты там даже никого не поцарапаешь!» «Но другие как-то же пробивают?» Начал настаивать на своем Александр. «Другие годами фармят данжи и выполняют цепочки квестов. В несколько сотен пунктов, ради одного копья или перчаток. Есть такие, что качают навыки как безумцы месяцами напролет. А у нас, Саша, полгода от силы. Нам надо успеть вкачать навыки и одеться. Ты посмотри, в чем ты!» «Эти вещи, даже без бонусов!» «Можно же, по ходу дела, не можно, Саша!» Отрезал Роман. «Нам от тебя ауры нужны. Все. Если найдешь квесты на скрытые и дополнительные, у нас будет больше шансов на победу. Кому дамажить, мы найдем, не волнуйся. А вот хотя бы малейший плюс от ауры может решить исход всего боя. Но я же могу...» Снова попытался возразить Пилигрим. «Можешь, но в этом нет необходимости». Разве что рога из-за спины выскочит? Рома со вздохом произнес: "Саша, сделай так, чтобы у нас появился шанс." Александр сначала нахмурился, вздохнул и кивнул головой. Я понял. Это очень хорошо. Тылы тоже кому-то надо прикрывать. Рома хлопнул по плечу пилигрима и направился прочь с арены. Александр стоял у стойки с оружием в тренировочном зале и задумчиво смотрел на реплику Алибарды. Лезвие по форме очень напоминало Алибарду, которая у него была в Мальте, но вместе с тем она была заметно тяжелее. «О, Саня, здорово! Ты куда пропал?» — послышался голос Михаила. Александр обернулся и обнаружил троицу знакомых — Федора, Михаила и Бориса. «Да, — пожал плечами он, — работа, семья, ну и Мальта немного». «Ты из радаров пропал, мы думали, ты забросил игру!» произнес Федор и тут же спросил. «Успел вкачаться? Кем играешь?» Саша немного замялся, но затем все же ответил. «Да я так, пилигримом играю, с бегаю потихоньку». «Пилигрим?» — уточнил Боря и нахмурился. «Это же саппорт в броне, вроде». «Ну, что-то вроде того», — кивнул Александр. «Я же на плюс играю». «Точно», — кивнул Борис. Так ты теперь в Мальте тренируешься. Ты только не забывай, что навыки в реале тоже надо поддерживать, или в игре могут возникнуть проблемы. Проверено. Угу. кивнул Саша и снова уставился на тренировочную Элибарду. пробормотав вслух мысль. Еще бы найти способ пробивать все. Зачем тебе? нахмурил брови Федор. Ты же саппорт? Да, но. Тут Александр вздохнул и понуро добавил. Я тут пересекся с одним парнем из топа, Вильям Шестопер. Рассказ Александра занял минут десять. И был он не только о скоротечном бое, но и о самой идее турнира ПВП в режиме А+, командной игре и главной мысли, которая не давала ему покоя. Пока он рассказывал, к ним подошел тренер. Потом кто-то услышал про турнир, и к ним подошли еще пару ребят. За ними еще и еще. В итоге весь клуб был в курсе и развития персонажа Александра. «Это чушь! Мы тут сталкивались с ребятами из золотой длани. Три на три расклад был. Фигня делов. Они только и знают, как за рукоятку мечей держаться. Ни строя, ни команды. Одни навыки, перки и артефакты». Возмутившийся Борис оглядел народ вокруг и продолжил. «Они нас за 15 секунд раскатали в блин. И ни черта мы не смогли делать. Хотя крутились, как ошпаренные. Потом даже реванш пробовали взять». «Сколько, Миш? У нас тогда вышло по времени». «Двадцать семь секунд», — буркнул Михаил. «А если бы вы с ними на равных были бы?» Вдруг мешался разговор тренер, который слушал дискуссию с хмурым выражением лица. «Если бы мы хотя бы одеты были, как они, порвали бы их, как щенков», — ответил Федор. «Там только гонор и донат. Мозгов не было». Тренер усмехнулся и со вздохом произнес. «Именно поэтому у Александра может получиться». Тренер оглядел всех вокруг и продолжил. «А это заклинание, как ты там говорил?» «Каменная кожа». «Каменная кожа, ага. Какое место в бою без кожи?» Он обвел взглядом учеников и остановил свой взгляд на Александре. «Уши, нос, глаза и рот. Глаза самые удобные и непокрытые кожей. Если хорошо попасть, то можно задеть мозг», ответил Александр, и тренер сухмылкой кивнул. «Надо только потренироваться» произнес он и перевел взгляд на Михаила. «Миша, а ты что думаешь?» «Глаза – идея хорошая, но не панацея. Других скиллов и артефактов в игре хватает. Они и глаза защитят, и подожгут при приближении, или еще чего хуже. Да хотя бы тот же закрытый шлем. Попробуй там, попади. А вот таких навыков, чтобы помогали пробить, что угодно, по пальцам рук пересчитать можно. А уж получить их – это то еще приключение». Ты, Миша, составь список, в следующий раз обсудим. А этот ваш роман все же дело говорит. Если это работает без твоего участия, то может очень помочь. Тренер подошел к висящей груше и маркером нарисовал на ней небольшой круг, сантиметра три в диаметре. Сегодня ты будешь заниматься немного по-другому. Возьми пустое древка и после разминки попробуй попадать в эту отметку. Сначала подбери удобную дистанцию, а потом попробуй делать это в движении. На скамейке у огромного каменного здания Сидел ничем не примечательный игрок Среднего возраста с легкой сединой в волосах Он был одет в обычную одежду городских жителей Занимался этот человек резьбой по дереву В руках была заготовка размером сантиметров 20 см С контурами женской фигуры Игрок сидел расслабленно Словно просто развлекался тем, что делает деревянную куклу но только узкий круг знающих людей знал, кто это был и чем он занят. «Август, последний штрих?» – произнес Александр, который стоял рядом и внимательно рассматривал мужчину. Буквально несколько секунд назад он остановился и брякнул об брусчатку перед ним, довольно крупный мешок. Он самый, ни на секунду не отрываясь от своего занятия, произносит резчик. «Мне нужна ваша помощь». «Мои услуги довольно дорогие». С усмешкой произносит собеседник и на секунду отрывается, чтобы откинуть взглядом потенциального клиента. «Я знаю, но у меня нестандартный заказ, и вам это может показаться интересным». Тут Александр запнулся и добавил. «Мне сказали, что вы можете сделать изделие бесплатно, если оно окажется достаточно необычным». «Хм, меня сложно удивить», — хмыкнул мужчина, продолжая подводить ножом талию женщины. «Тем не менее, вас не обманули». «Что же вы решили у меня заказать? Мне нужен артефакт призыва». «Молодой человек, если вы думаете, что можете удивить меня тем, что вам попалась руна призыва какой-то легендарной сущности, вы глубоко ошибаетесь. Разница между артефактом призыва дворняги или старшего ангела в материалах и их стоимости. К тому же, заказать это у мастеров НПС будет порядком дешевле». «Дело в том, что они делают только стандартные рецепты, а у меня...» Мужчина довел нож, стряхнул с него стружку и поднял взгляд на Сашу. «И что же у вас?» — с неприкрытым скепсисом произнес Август. «У меня вот...» Тут Александр полез в мешок и начал извлекать из него детали кожного доспеха и каркас от манекена. Саша собрал его за несколько секунд и, указав рукой, заявил. «Я хотел сделать артефакт призыва этого манекена». Хмурящийся мастер переводил взгляд с манекена на Александра и задумчиво поглаживал подбородок. Он начал бормотать себе под на что-то невразумительное. «Руном не пойдет. Предмет неодушевленный. Или попробовать его прятать в пространственный карман? Или работать с зачарованием по принципу призыва оружия?» «Август, а как быть с...» «Что?» «Да-да, удивил, но у меня одно условие». Мастер-артефактор внимательно посмотрел на Александра. «Ты мне расскажешь, зачем?» Видя, что клиент нахмурился, он быстро добавил. «Исключительно любопытство. Могу дать гарантию сохранения секрета в письменном виде». «После того, как работа будет выполнена», — вставил свое слово Александр. По рукам тут же согласился артефактор. Он окинул взглядом манекен в кожном доспехе и уточнил. «Именно этот манекен, доспех тоже нужен? Особые условия и пожелания...» «Доспех пока лучше этот, но с возможностью усиления или его замены», — Александр почесал голову и добавил. «Из пожеланий только время отката призыва как можно меньше». «Время призыва?» — мастер снова нахмурился и, пожевав губами, произнес. «Больше двух таких манекенов вы призвать не сможете. Это очень сложно, и, несмотря на интересный заказ, очень дорого». «Если сложности мне интересны, то с материалами такой стоимости я работаю только для гильдий, и то, и стоп-10. Меня устроит, что старый манекен исчезнет, когда я призву новый. Если до этих слов у меня еще были хоть какие-то варианты использования такого манекена, то теперь они все закончились», — Август пожевал губами и произнес усмешкой. «Вы либо хитрец, который придумал что-то стоящее, либо идиот» который морочит мне голову. «Хм, «Узнаем, когда вы закончите», — с улыбкой произносит Александр. Окрестности замка Крюненберг. «И ты постоянно ходишь пешком?» — произнес парень для тридцати, одетый толстый кожаный плащ, штаны и рубаху из плотной ткани. Он шел рядом со старичком, который на ходу вращал какую-то палку на манер шеста. «Да?» — вздохнул старик и добавил. «Класс такой, довольно близкий по отношению к твоему страннику, но тут ряд особенностей». Парочка игроков двигалась неспешным шагом по проселочной дороге в сторону замка вдали. Погода располагала к пешим прогулкам, а песни птиц и легкий ветерок делали спешку просто преступной. «Это каких еще? По-моему, странники пилигримом синонимы». Старик хмыкнул и рукой активировал пиктограмму у себя в меню. Со стороны ничего не произошло, но мальчишка отшатнулся на несколько шагов от обилия системок, пролетевших перед глазами. «Семнадцать бафов!» — пробормотал он, тыкая в менюшку у себя перед глазами. «Это же убер-плюха!» Пока мальчишка восторженно бормотал и сравнивал плюсы от активированных аур, старик наблюдал за ним с доброй улыбкой и ждал, пока тот наиграется. «Это не бафы, это ауры!» Поправил его старик. И тут кроется принципиальная разница, не наше проклятие. Чего? не сразу понял молец. Аура действует на расстоянии, а наши ауры, в отличие от аур Паладина, действуют по принципу кольца. Больше 15 метров не действуют, ближе двух тоже. Чувствуешь подвох? Не-а. Тогда посмотри записи Данжи в интернете и подумай, кто где стоит из союзников и как атакуют враги, если в двух словах ближний бой неэффективен, ауры не работают. И дальний бой тоже. Получается только древковое, копье или шест, как у меня в руках. А что плохого в копье?» Недоумевающе уставился на него парень. «Ограниченность!» Старик уставился на парня с тегодованием. «Древковое оружие очень ограничивает. Это оружие хорошо, когда ты в строю работаешь» а когда в одиночку — очень трудно. К тому же ауры у нас очень слабые, но хотя бы не потребляют манну. У паладинов, к слову, они опустошают весь запас за пару минут. Если ауры прокачаны, то могут сожрать и за минуту». Старик снова поднял свой шест и принялся вращать его над головой и вокруг себя, рассекая воздух с характерным звуком. «Я, кажется, начал понимать», — кивнул мальчишка. «Но ты так и не рассказал, почему ты не ездишь верхом и зачем ты постоянно крутишь эту палку?» «Не езжу верхом, потому что я взял обед в одном храме. Пока я хожу пешком, у меня копятся очки воздержания, которые я потом могу обменять в храмах отшельников на новые умения и перки. Они специфичны, и получить их очень сложно. Но, поверь, это того стоит». Старик снова сделал несколько движений и застыл в странной позе на одной ноге. «А шестом я занимаюсь, потому что это мое основное оружие. И если я буду с ним заниматься, то в храме мне откроются не рандомные перки, а именно для моего оружия». В этот момент они услышали странный звук. Сначала где-то вдалеке послышалось мужское «ААП!» И сразу за ним звук удара и хруста дерева. Мальчишка отреагировал моментально. Выхватив короткий меч, он метнулся к кустам на обочине. Старик же активировал все доступные ауры, слегка сгорбился и ухватил шест на манер клюки. «А-ап!» И снова глухой удар. Старик осторожно пошел в сторону звука вперед по тропинке и обнаружил за поворотом обычный деревянный манекен, одетый в кожаную броню. Буквально через секунду совсем рядом кто-то на выдохе произнес «А-ап!» и манекен вертикальным ударом разрубил алибарда. Старик с перепугу сделал пару шагов назад и перехватил шест. Но появившийся молодой парень, лет тридцати на вид, не понял алибарды и не встал в боевую стойку. Только кивнул старику и активировал странный артефакт, похожий на теннисный мяч. Тут же обломки старого манекена исчезли, а чуть позади старика появился еще один манекен. Парень сорвался с места и подскочил к манекену, одновременно замахиваясь в вертикальном ударе сверху. ап Одного удара хватило, чтобы расколоть деревянную куклу. Он снова активировал артефакт и через долю секунды ринулся к следующему манекену который появился чуть дальше по дороге. Старик так и остался стоять на месте, но потом пробормотал себе под нос. «Холли Паладин!» Тут он хохотнул. «А у него есть чувство юмора!» Из кустов показал самолец, который проводил спину незнакомца задумчивым взглядом. «Кто это был?» «Я так думаю, это был Манчкин». «Кто?» «Игроки, которые готовы заниматься любыми безумствами, лишь бы стать чуточку сильнее, чем остальные». Тут старик снова хохотнул. «Очень неоднозначные ребята, но у этого хотя бы чувство юмора есть». Видя, что молец снова пярится на него, как баран на новые ворота, старик спросил. «Ты видел его ник?» «Нет, я как-то Холли Паладин». Видя непонимание на лице парня, он начал рассказывать тихим, скрипучим голосом. Когда я был совсем зеленый, а о планетарном правительстве никто и не думал, жила-была компания, которая делала онлайн-игры, и называлась она Blizzard. Саш, привет. Послышался знакомый голос из трубки телефона. Привет, Борь. Не отвлекаю? Нет, я обедаю. Саша откусил кусок хлеба. Неохота питания в капсулу переводить, же подорожали. «Ты как с манекенами? Разобрался?» Александр поднял взгляд на супругу, которая была увлечена ногтями. «Разобрался?» «Я тебе на почту скинул вторую часть плана». «А если коротко?» «Когда ты разобьешь сотню тысяч манекенов, то тебе повесит ачивку «Геноцид второго ранга» — манекен. С этой ачивкой можно попробовать разговаривать с легендой копья Джун Сим. С ним надо провести бой». Если сможешь его достать в бою, он покажет пару приемов и выдаст навык «Удар Абсцисс». Это очень серьезная перка. Пробивает любую броню, кроме магической высшего порядка. Однако попасть по этому персонажу – то еще приключение. Со стандартной боевой системой на «Б» можно не пробовать. А что если у меня не получится? Тогда будем искать другие варианты. Он тебя отошьет со словами «Приходи, когда будет больше опыта». — Понял. Координаты в сообщении? — Да. Я там все расписал, вплоть до ключевых слов. — Я тебя понял. Сейчас даем ей, полезу разбираться. Локация «Гористость Исак». Бесконечная лазурь неба завораживала и манила. Человеку, впервые казавшемуся в горах, она казалась неестественной, слишком синей слишком объемной, слишком прекрасный. В то же время глубина цвета, объем и синева приковывали взгляд. Хотелось протянуть руку и прикоснуться к этому чуду природы. А в дополнение по-настоящему безумной красоты чистого неба были пологие горы, которые и горами было трудно назвать. Никаких острых углов и торчащих шпилей скал, только ровные линии хребтов, покрытые мелкими деревьями, низкоростными кустарниками и зеленой травой. В траве, словно рассыпанный бисер виднелись цветы всех возможных расцветок. Расцелованные радугой цветы периодически колыхал ветер. Он пробегал порывами по этим странным холмам, пригибая цветы к земле, вороша кустарники и шевеля деревья. Издалека оказалось, словно огромная невидимая рука приглаживает горы. И вот на одной из этих гор стоял Александр. Он снял шлем и с жадностью вдыхал аромат цветов, который принес ветер. Он простоял так несколько минут, ловя ароматы цветов, Свежесть прохладного ветерка и тепло от солнца, которое припекало кожу. Ощущения были настолько реальны и прекрасны, что он улыбался. «Этот свиток телепорта стоил своих денег», — произнес он, еще раз обведя взглядом долину между огромных холмов. Его взгляд зацепился за дом, утопающий в зелени. Деревья и кустарники вокруг него росли так густо, что его вполне можно было не заметить. «А вот и он», — произнес Александр и сверился с записью в блокноте. Локация «Гористость Исак». Координаты 234 на 13, 123 на 11. Дом в долине, между холмами. В доме легенда копья Джун Сим. Учить он отказывается и разговаривает только с теми, у кого есть очивка «Поставленный удар копье» и геноцид второго уровня манекен. Проведешь с ним бой. Если сможешь его ранить, он откроет тебе перку «Удар абсцис, Очень сильный перк на пробитие любой брони и магической защиты. Пробивает любую броню, кроме магической защиты уровня мастер и выше. Проблема перки – откат 24 часа. К тому же, если промахнешься или просто по касательной заденешь, эффект нулевой. А перка идет на перезарядку, поэтому не очень популярна. Ей еще попасть нужно. Если случится чудо, и ты сможешь его победить, то он, по желанию, может открыть тебе второй перк. Если оно случится, то не торопись и хорошо все обдумай. Александр вздохнул и направился к дому. Подойдя ближе, он заметил манекен во дворе и площадку с песком для тренировки. Посередине площадки в землю было воткнуто длинное копье. На древке этого копья, вопреки гравитации, сидел мужчина лет сорока. Он держался за древко сбоку, одной рукой и ногой. На нем были только просторные штаны и обувь, больше напоминающие чешки. «Что ищешь?» – спросил странный мужчина, как только Александр подошел к нему. Саша не торопился с ответом и внимательно глядел странного НПС. По всем параметрам этот мастер должен был упасть, но продолжал висеть в воздухе, несмотря ни на что. «Ищу?» Александр заглянул в глаза странному копейщику и ответил. «Знаний?» «Внимание! Вам предложено ситуационное задание. Сразитесь с легендой копья Джун Сим. Награда. Вариативно!» В одно мгновение мастер соскочил с копья и встал в боевую позу. «Достань меня, и мы поговорим, какими знаниями я могу с тобой поделиться». Александр достал свою элибарду и также встал в позу. Две фигуры застыли в разных боевых стойках посередине площадки с песком. Они стояли неподвижно около минуты и пришли в движение одновременно. Резкие выпады Александра и мягкие блоки мастера. Едва заметный удар мастера и резкий блок Александра. Помимо разных стилей боя, невооруженным взглядом было заметно, что элибарда Саши была жесткой и очень прочной. А вот копье мастера прогибалось, что давало ему возможность сделать очень необычные и сложные удары. Тем не менее, бой продолжался всего пару минут. В какой-то миг два копеечка сцепились копьями, заблокировав движение друг друга. В этот момент они наконец-то встретились глазами. Легкая усмешка мастера с искркой азарта в глазах и закушенная губа с каплей пота на носу. Тут мастер сделал странные движения всем туловищем, и алибарда Александра взлетела в воздух. А противник тут же начал атакующее движение своим копьем. Саша не придумал ничего лучшего, как отвести кончик копья чуть-чуть в сторону и ухватиться за середину копья. Затем он дернул его к себе, продолжая его движение и увлекая мастера вслед за копьем. В миг, когда противник был совсем рядом, Саша начал удар ногой, который сложился с инерцией тела и вылился в сокрушительный удар коленом в печень. На но удар ногой просто не хватило расстояния. Тело противника резко обмякло и упало на землю. Саша сначала приготовился добивать в рукопашном бою, но почувствовал, что противник сник. К тому же перед глазами всплыла куция системка. «Поздравляем! Вы успешно завершили ситуационное задание». Легенда копья закашлялся и с заметным усилием согнулся пополам. «Это был не удар копьем!» произнес он после того, как немного отдышался. «Когда это будет настоящий бой, всем будет плевать», — резонно возразил Александр. «Да и правила мы не обговаривали». Джун усмехнулся, поднялся на ноги, продолжая зажимать правый бок рукой. «Твоя правда. Пойдем в дом!» Странный НПС поманил его рукой в сторону дома. Александр подхватил свою алебарду и поспешил за мастером. В доме, за небольшим столиком, их поджидал ароматный чай в белоснежных пиалах. Александр хотел было спросить, ждал ли его мастер но заметил молчаливую женщину, которая стояла в углу и молча наблюдала. «Какие знания ты ищешь?» — спросил мастер от пива из пиалы. «Я ищу знания, которые помогут моему оружию пробивать любую броню». Видя, что мастер лишь изогнул бровь, он добавил. «Даже магическую». Джун еще раз отхлебнул из пиалы чай и взглянул в глаза Александра. «Абсолютного оружия, техник, приемов не бывает. На любое действие всегда найдется противодействие». Александр кивнул, но повторил. «Мне нужен всего один удар, но такой, чтобы мог пробить все». Мастер еще раз внимательно посмотрел на Сашу и поставил на стол чашу. «Есть такие техники, но они работают лишь раз в семь дней. Ты сможешь использовать их повторно, только после семи рассветов. Меня это полностью устраивает», — тут же согласился Александр. «Хорошо, но сначала ты должен усвоить пару уроков. Пойдем на площадку». Thank you.